Тень Лиса и Песня Леса Солнце еще не коснулось горных вершин, когда Андрей вместе с Соль Хва и проводниками из семьи Лин стояли у подножия разрушенного плато. Там, где еще недавно пульсировала пространственная петля, теперь остался лишь камень печати, темный обсидиановый монолит, покрытый линиями почти выжженной письменности, мерцающей остаточным светом запертой реальности. Андрей медленно подошел к артефакту. Пальцы, пропитанные тонкой духовной силой, коснулись его поверхности. Внутри все еще чувствовался отголосок присутствия, бледная тень, беспомощно мечущаяся в закольцованной ловушке. Он внутри. Глухо пробормотал он. И пока не вырвется, но я хочу знать, кто привел его сюда. Хао не проявляется просто так. Соль Хва, стоявшая чуть позади, коротко кивнула. Она была сосредоточена, холодна, будто стала наследницей семьи, которая должна проложить себе дорогу буквально по головам. Но под холодной маской таилась тревога. Такие существа, как Хао-Дзу, пробуждаются именно по зову, и происходит подобное действительно не случайно. «Мы видели деревню, опустошенную», — тихо сказала она. Но кто-то должен был знать, как его разбудить, кто-то знал, что искать, а главное, где. Андрей задумчиво взглянул на нее, потом на старшего из людей семьи Лин, магически чувствительного разведчика по имени Лин Джун, тот чуть кивнул. В деревне остались следы, следы отступления, как будто кто-то ушел, таща за собой остатки силы, необычная сила. Он замолчал, потом все же выдавил. Нечеловеческой. На рассвете они достигли этого поселения. Деревня, некогда простиравшаяся вдоль долины, была словно съедена изнутри. Дома обрушены, камни и черепица покрыты темными следами, будто от чего-то параличного дыхания. Ни птиц, ни зверей, ни даже насекомых здесь не было. В этом месте теперь царила мертвая тишина, будто само время здесь застыло в ужасе. На стенах все еще виднелись следы каракулей, это знаки, выцарапанные буквально ногтями, но и они не были человеческими. Некоторые вообще были выжжены, выдраны когтями или чем-то еще. И даже покрыты иллюзорной вязью, шевелившейся на границе зрения. Один из символов распался, когда на него посмотрел Лин Джун, словно сбросил личину, шепнув неразборчиво. «Он спит, показов не исполнится». Сольхва быстро натянула защитные перчатки и подняла кусок разорванной бумажной печати из земли. Она едва не дрогнула. От артефакта исходило сухое биение, подобное слабому сердцу, выдранному и забывшему, что оно мертво. Эти знаки. Некто знал язык лисьей тени. Очень древний. Его использовали, чтобы управлять духами сновидений. Андрей не ответил. Он смотрел на землю, туда, где тени не ложились под углом, а будто вытягивались в сторону одного из разрушенных переулков. И в их изгибе он увидел след, трехпалый, неровный, покрытый волнами духовной пыли. Этот след исчезал в дальнем углу деревни и уводил в лес, туда, где начинался старый чащобный предел, место, о котором даже карта умалчивала, оставляя только белое пятно. Он ушел туда. Тихо сказал он, указав рукой направление. Спустя всего час они уже стояли у границы леса, как у границы с иным миром. Ветки деревьев в этом месте были густыми, обвисшими, листья чересчур темными, а воздух как будто запечатан в подземелье, сухим и безвкусным. Хотя в лесу воздух обычно пронизывают сотни запахов, тут же этого просто не было. Мелкая и очень тонкая паутина тянулась от дерева к дереву, но у пауков не было видно. Зато на коре некоторых деревьев виднелись узоры, будто бы выросшие на ней. И выглядели они, словно лисьи хвосты, закрученные в спирали. Соль Хва осторожно коснулась дерева и вздрогнула. Кора оказалась теплой, как плоть. Лин Джун шагнул было вперед, но тут же споткнулся, так как земля под ногами всосалась в яму, как влага в губку, и едва не потянула его вниз. «Это не лес, это граница сна», — слегка растерянно прошептала Соль. «Он соткан из воспоминаний тех, кто умер рядом». Когда они все же вошли в лес, деревья перед ними медленно расступались, понемногу открывая путь. Но с каждым шагом они чувствовали, как теряются во времени. День не приходил, ночь не уходила. В этом странном месте были только вечные сумерки и чьи-то шепоты, будто за спиной всегда шел кто-то еще. Они нашли первую жертву через пару часов пути, и это был человеческий скелет, почти полностью очищенный от плоти, который лежал, обняв что-то, небольшой идол, вырезанный из черного дерева. На его лице, на котором еще оставались куски ткани и кожи, был оскал, не страха, а, скорее всего, поклонение. «Он молился до самого конца», – прошептала соль, подбирая фигурку идола. Андрей коснулся его, и в глазах вспыхнула вспышка, в его разуме тут же возник образ Лика, лисья морда, гладкая с тремя глазами, один смотрит назад, один вперед, один внутрь, он сразу же понял главное. Здесь кто-то вызвал его, не случайно, этот лес был храмом и местом призыва, кто-то оживил даже само имя хао и теперь оно бродит по этой земле. Словно в ответ на его мысленный вопрос, деревья вокруг них тихо заскрипели, и издали раздался слабый смех, едва слышный, тянущийся через пространство, который слабым эхом играл между стволами. Линджун тут же отпрянул назад. «Кто-то все еще здесь». Андрей медленно поднял взгляд. Впереди тянулась тропа, уводящая к древнему урочищу, считавшемуся непроходимым, но явно хранящему древнюю печать, как показывал его сонар. Именно оттуда и шел этот странный след. Туда ушло что-то, что знало хао по имени и, возможно, способно пробудить не только его. «Мы должны идти», – задумчиво сказал он. «Пока еще не слишком поздно. хао спит в петле, но кто-то учит других его звать, и в глубине леса древнее имя вновь шевелится во снах земли, а значит, нам не будет покоя, пока мы не найдем все ответы». Далеко за пределами разрушенной деревни, где еще не рассеялся зловонный след иллюзий и ужаса, раскинулся лес, которому не давали имени даже старшие карты Поднебесной Империи. Его стволы вздымались к небу, как и сушеные пальцы умерших великанов, а под кронами властвовал мрак, вязки, полный шепотов, словно лес сам хранил тайну, которую не хотел открывать даже мертвецам. Андрей шел впереди, чуть склонившись вперед. Его шаг был точен, тих и выверен. Следом следовала соль хва, холодная, собранная с рукой на рукояти духовного кинжала. Люди семьи Лин, опытные следопыты и специалисты по запретным следам, рассыпались вокруг них своеобразным веером, проверяя почву, кору деревьев, воздух. Даже птицы здесь не пели, а трава выглядела выжженной, хотя огня не было. «Здесь», – тихо сказал один из людей семьи Лин, опускаясь на колени. Кто-то оставил след, но его словно стерли. Нет запаха, нет давления, только холод. Андрей молча опустился рядом. Почва была слишком чистой, словно кто-то провел по ней пространственным лезвием, вырезав часть реальности. Это было очень похоже на след от перемещений существ, соприкасающихся с междумирьем, стихии, которую нес в себе Хао Цзу. Подумав об этом, он коротко кивнул и поднялся. «Он здесь был. Или он сам, или его тень». По этому следу они шли достаточно долго, уходя в этот мрачный лес все глубже и глубже, туда, где древесная кора теряла фактуру и становилась похожей на изрезанную кожу, а ветви деревьев сплетались в завесы, похожие на ритуальные завитки. Даже воздух постепенно густел. У некоторых из людей Лин уже шевелились волосы на затылке, кто-то из них сказал, что слышит пение, но другим ничего не было слышно. «Стойте!» Внезапно соль Сольхва остановилась, указав на дерево. В его коре были вырезаны знаки, резкие, неровные, будто бы их наносили в спешке и страхе. Андрей подошел ближе. Это были символы, известные лишь старейшинам, символы из ритуалов призыва древних зверей, но не это было важно. Важнее были символы, выцарапанные ниже, словно подпись под документом, словно признание. «Пять пиков бессмертных», – тихо сказал он. «Их стиль». Я видел подобное в рукописях, конфискованных у культистов Пэкхо. Ниже под мхом был найден обломок маски, деревянной, покрытой сохшей краской, ритуальной. Той, что надевали участники обрядов сокрытия, когда хотели скрыть лица перед запретными символами. Рядом валялся сломанный перстень с эмблемой одной из внутренних фракций секты Пяти Пиков Бессмертных. Это были те самые шестеро. Соль-Хва подняла кольцо. Старейшина, Чи и пятеро его приближенных мы знали, что они исчезли. Теперь понятно, куда именно они все делись. Они пришли сюда пробудить Лиса. Сделав такие выводы, они пошли дальше, и тьма леса вокруг них постепенно сгущалась все больше. Ветки деревьев казались все более изогнутыми, листья – обесцвеченными. Местами на земле были заметны отмечатки странной формы, напоминающие очертания каких-то тел. Словно кто-то упал, возможно, даже стонал, а потом испарился. Но в почве осталась вмятина, словно сама материя помнила чью-то гибель в этом месте. Одно из деревьев было наполовину разорвано, словно гигантский коготь провел по нему сверху вниз, а на корнях – обугленные пятна и следы крови. В центре – окровавленный медальон, внутри которого Андрей узнал стилизованный знак пяти пиков бессмертных. Это был личный оберег старейшины Чи, это был амулет ритуальной защиты. Он умер здесь. Андрей поднял его. Лис не оставил их в живых. Они разбудили его и сами стали пищей для того, кто только что открыл свои глаза. На ближайшем в луне были следы, как от когтей, но явно не совсем простых. Словно они прошли сквозь камень, не разрушив его, а исказив. В воздухе все еще висела иллюзия. И Соль Хва буквально на мгновение увидела силуэт одного из культиваторов, склонившегося к земле и бормочущего заклинания, а за ним мерцание девяти хвостов, клубящихся, как дым из иных измерений. «Он не просто убил их», – прошептала она. «Он изменил их суть. Это не просто смерть, это коррекция самой сущности». Значит, Хаудзу вышел далеко за рамки призыва. Андрей смотрел в лес, и его голос стал жестким. Они хотели использовать его, а он позволил, до тех пор, пока не стал голодным. След, ведущий глубже в лес, был теперь очевиден. Это была не тропа, но череда пространственных искажений, места, где граница между мирами стала слишком тонка. Их чувства, даже у самых опытных, начали давать сбой. Некоторые начали забывать, зачем они здесь. Один из людей семьи Лин вдруг заплакал без причины, другой отбернулся и сказал, что слышит мать, зовущую его домой. Андрей остановил группу. «Дальше пойдем втроем», — произнес он. «Я, Соль Хва и проводник». «Это ядро воздействия Лиса», — добавила она. «И если мы хотим узнать, что он ищет и почему еще не ушел, мы должны добраться до самого места призыва». А в воздухе, почти незаметно, начал разливаться шепот, сухой, вкрадчивый, манящий. Ты был рядом, ты уже видел меня, тебе просто нужно вспомнить. И тень, как дым, скользнула по земле в сторону глубин леса, а они пошли за ней. Этот древний лес, по которому сейчас шли Андрей Сольхва и двое представителей семьи Лин, был не просто стар, он был древнее самой памяти. Ветки деревьев тут срастались, образуя кроны, через которые не пробивался солнечный свет. Все здесь казалось неподвижным, как будто само время застыло, и только шаги группы нарушали затянутое гнилью безмолвия. Лес был пропитан магией, вязкой как мрак, звуков не было, ни птиц, ни зверей. Даже ветер обходил это место стороной, будто боялся потревожить то, что дремлет среди корней. Но все изменилось, когда они подошли ближе к центру. Земля под ногами стала мягче, липкой от крови и разложения. Местами между деревьями виднелись останки зверей, полурассохшиеся тела, но все еще хранящие знак недавней смерти. Птицы с вырванными глазами, олени-туши с вывернутыми внутренностями и явно разложенные в ритуальном порядке. Их головы были развернуты к небу, пасти раскрыты в немом крике. «Это не просто смерть», – тихо сказала Соль-Хва, чувствуя дрожь под кожей. Это подношение. И вот алтарь. Он возвышался посреди лесного разлома, словно гнилостная язва на теле земли. Грубые, высеченные из темного камня, покрыты рытвенными рун, которые светились то багрово, то изумрудно, в зависимости от того, как на них смотрели. Изображение на центральной плите показывало девятихвостого лиса. Каждый из его хвостов напоминал свернувшееся измерение и злом пространства, клубящийся, как дым, но застывший в камне. А подножие алтаря было завалено телами. Боги! Прошептал один из воинов семьи ли Это было не кладбище и не поле битвы, это была бойня. Тела людей, стариков, женщин, детей были уложены слоями, как мясо на жертвенном подносе. Между ними звери, волки, кабаны, зайцы, птицы. Все живое, что могло попасть под власть Лиса, было приведено сюда. Для казни и ритуала. Андрей медленно опустился на одно колено у края круга и провел ладонью над травой. Та тут же потемнела, просто увидая под его прикосновением. След остаточной силы Хао -дзу все еще был активен. Парень закрыл глаза, медленно выдыхая, и прочувствовал структуру энергетического поля, оставшегося после активации алтаря. Он связан не только с этим местом. Глухо пробормотал он. Он протянул нити в иные пространства, связал здесь жертвенное ядро с внешним магическим якорем. Если мы нашли эту часть, значит, есть другая. Что ты хочешь сказать?» Соль хва нахмурилась, касаясь рукояти меча. «Я хочу сказать, что даже оказавшись в ловушке, Андрей поднялся, и лицо его было каменным. Он не был один». Он указал на один из крайних камней круга. На нем были едва заметны следы духовного касания, которое вело от алтаря в чащу. Но это был не совсем обычный след. Это было как расслоение реальности, место, где чья-то сущность входила в контакт с чужим измерением. Он видел подобное раньше при контакте с прахоходами у безмолвных врат. «Кто-то пришел сюда после жертвоприношений», – проговорил он. «И не погиб». Это был не просто культист? Тут же спросил воин семьи Лин, тяжело сглотнув. «Нет», – мрачно ответил Андрей. «Это был другой разум, возможно, не полностью человек». Он подошел ближе к обнаруженному им месту и замер. Почва возле одного из камней была едва примята, но в этих углублениях не было грязи. Лишь тонкий серебристый налет, напоминающий пепел, оставшийся после сгорания души. Он провел пальцами по нему и ощутил слабый импульс сознания. Отголосок духа, и он ушел. Взгляд его резко метнулся в сторону. В ту сторону. Он провел по воздуху ладонью, и туман перед ним словно расступился, открывая духовную тропу, тонкую, невидимую, но ощутимую. По ней нельзя было пройти обычным путем, но для тех, кто работал с измерениями и магией памяти, как это делал Андрей, путь был ясен. «Он хочет, чтобы мы последовали, но...» Он посмотрел на Сольхва. Мы идем не к нему, мы идем к тому, кто пришел после, кто не сгорел, кто смог связаться с хаодзу и остался в живых. Сольхва достала заглянательный талисман. А если это не человек? Значит, мы это узнаем, но сперва мы узнаем, как Лис получил связь с внешним миром, ведь алтарь – это не просто портал, это сердце канала, по которому хаодзу может вновь открыть глаза. И если это произойдет, ловушка, даже такая, как лента Мёбиуса, может не удержать его. «Мы должны уничтожить след», – тихо добавила Сольхва, «чтобы никто больше не смог пройти этим путем». «Еще нет, пока мы не поймем, кто протянул руку в его сторону». Андрей повернулся к следу и шагнул в него. «Мы должны идти до конца». Под густым зеленым пологом леса, где небо было лишь смутным воспоминанием за слоистой сетью ветвей и древних листьев, продирались сквозь тишину Андрей, Сольхва и сопровождающие их мастера из семьи Лин. В воздухе висел запах старой влаги, тления и чего-то, что не принадлежало ни миру живых, ни миру мертвых, затхлого, липкого, обволакивающего. Андрей чувствовал духовный след, едва уловимый, но такой чужеродный, что от него чуть дрожала печать на его запястье, реагируя на искажение пространства. Сюда. С тихим, почти шепчущим голосом произнес он, ведя отряд по узкой заросшей тропе, проложенной не столько ногами, сколько намерением. И вскоре деревни расступились, открывая поляну, над которой стояла странная неестественная тишина. Здесь даже птицы не пели, ни один лист не шевелился, будто сам воздух боялся потревожить происходящее. В самом центре поляны, прямо у корней закрученного, будто вывернутого изнутри дерева, стояла девочка. Маленькая, на первый взгляд лет восьми, в простом запачканном платьице, с распущенными темными волосами, спадавшими на лицо. Она прижимала к груди оленя, точнее его тело, обездвиженное, но еще живое. Живое и уже наполовину разорванное иллюзорными нитями, вытекающими из ее ладони. Соль Хва сделала шаг вперед, протянув руку. «Ребенок, это же всего лишь...» Но Андрей резко поднял ладонь, остановив ее. «Не двигайся, это не ребенок». Она обернулась к нему в замешательстве, а он продолжал пристально смотреть на девочку, словно всматриваясь сквозь завесу плоти. «Это сателлит, младшая тень Хао Цзу, приманка, подготовитель, его глаз, его тень, его голос в чужом доме». Именно она была тем, кто пробирался сквозь преграды, кто входил в дома под видом потерянного дитя, кто сеял семя безумия, кто звал жертв ненасильно, но шепотом доверия. Девочка медленно повернулась к ним. Медленно, как будто все ее тело состояло из вязкой воды. Глаза ее были черны до зрачков, ни одного блика, ни намека на душу. Они не отражали мир, они его вбирали, а потом она улыбнулась. Это была улыбка не ребенка, а чего-то слишком древнего и слишком умного. Улыбка маски, за которой зашевелился кошмар. «Вы слишком рано пришли» произнесла она, не раскрывая рта, и этот голос звучал словно прямо внутри их сознания. «Я еще не закончила. Хозяина нет, но скоро. Он все равно вернется». На секунду тень от дерева сзади нее дернулась, как будто жила, и на долю мгновений за спиной ребенка вспыхнула проекция девяти хвостов, каждый из которых дрожал, будто сделан из туманного стекла. Один из хвостов мерцал оттенками золотистого пепла, другой переливался, как лунный свет на поверхности черной воды. Третий был соткан из теней. Остальные же было невозможно описать, слишком чуждые, слишком неправильные. Мир отказывался признавать их. «Она не полна». Прошептала Соль Хва, внимательно всматриваясь в образ. Но она настоящая. Это связывающий дух. Тут же холодно отозвался Андрей. Половина осознания Хао Цзу слишком мала, чтобы разрушить мир, но достаточно, чтобы его вскрыть. Она ищет места силы, собирает энергию, разрушает печать и оставляет следы, которые приведут к нему основное тело, главное ядро. Сейчас он неотрывно смотрел на эту девочку, и в его взгляде не было страха, только расчет он уже знал что ему предстоит сделать мы не можем уничтожить ее сейчас попытка разрушить связь с основной сущностью и тогда хаодзус может перетечь в другое тело нам нужно заморозить ее проекцию закрыть ее путь к хозяину как Соль Хва уже держала пальцы в подготовке к печати, но ждала приказа. Андрей вытащил кристалл, замерцавший у него в ладони. Это был связующий обелиск, созданный на основе ядра пространства и усиленный собственным восприятием. Именно этот обелиск он собирался вложить в модифицированную проекцию ловушки с петлей, завязанной на межпространственной точке – ловушку, в которой Хао -Дзу должен был сам себя поедать. «Сначала я свяжу ее с самим алтарем, сделаю его якорем, а потом мы закроем эту поляну в петлю. Она не умрет, но не выйдет. Никогда». Соль Хва кивнула. «Тогда начнем, пока она еще не улыбается во весь рост». «Потому что в глубине души оба понимали, что эта девочка может улыбаться сколько угодно, но если она рассмеется, для них все будет слишком поздно». Девочка, стоявшая посреди поляны с мертвым, все еще теплым телом оленя, продолжала смотреть на них той самой неподвижной, едва уловимой улыбкой, как будто она вовсе не ощущала угрозы, но на самом деле ощущала. Это мгновение затишья было не спокойствием, а выверенной хищной паузой, как перед прыжком. Потом она склонила голову на бок, будто слушая, и вдруг, резко, как сломанная нота в тишине, дрогнул воздух. До них донеслись голоса, сначала тихие, шепчущие, будто ветер в старом колодце, а потом они переросли в крики, и из-за ближайших деревьев вышли люди. Люди? Сольхва мгновенно напряглась, шагнув ближе к Андрею. Один из мастеров семьи Лин вывернул вытянутую руку. «Это... это же наша группа, что ушла назад в деревню!» Но Андрей не отвечал. Он внимательно смотрел на девочку, чьи глаза начали медленно закатываться вверх. Взгляд стекленел, тело чуть подрагивало, как марионетка в руках слепого кукловода. Ее губы, наконец, разошлись, и изо рта посыпались черные слова, как угольная пыль. «Вы все испортили. Все рано, все не по плану. Нельзя пробудить хозяина, когда он вне зоны. Это карается». И тогда иллюзия захлопнулась. Мастера семьи Лин, стоявшие по краям поляны, вдруг одновременно задрожали. и глаза потемнели, на лбу проступили тонкие черные нити, будто под кожей кто-то провел кистью с чернилами. Один за другим они повернулись к Андрею. Выражение лиц – безумные искаженный ужасом и подчинением. Кто-то выхватил клинок, другой уже шептал мантры боевой техники, поднимая руку. Соль хва, увидев это, бросилась между ними и Андреем, но он, не моргнув, произнес. «Это не они». Это она в них. Он вытащил артефакт. Камень, заключенный в полупрозрачную сферу из оникса и золы, треснул по шву, как будто отозвался на присутствие духа. Флуктуации пошли волнами, не звуковыми, духовными. Из глубины артефакта проснулась печать, запечатанная Андреем с использованием древнего ядра, извлеченного из последствий первого касания с Хаотзург. И когда артефакт ожил, девочка завизжала. И этот визг был совсем не детским. Это был крик испуганного зверя, вырванного из логова. Иллюзия мгновенно рассыпалась. Мастера упали на колени, тяжело дыша, и их глаза постепенно прояснились. Пространство вокруг задрожало, будто сама реальность отпрянула от чуждой силы. Девочка-сателлит тут же отступила назад, уронив тело оленя. Из ее ног уже тянулись тени, готовые разорвать пространство и уйти. «Она пытается сбежать!» Крикнула соль хва, но Андрей уже двинулся вперед. Один шаг, и он сорвал со своего пояса другой артефакт иглу мост, созданную по образцу пространственного колышка, усиленную обломком плоти Пэкхо. Он метнул ее прямо под ноги духа, пространство дернулось, как подбитая ткань, и свернулось, схлопываясь и разрушая саму возможность для попытки побега. Ты не уйдешь? прошептал он. Но девочка, исказившись в каком-то странном, нефизическом движении, метнулась в лес, унося с собой клубок теней, что скручивались позади нее, оставляя шлейф копоти в воздухе. Андрей бросился за ней. Он не колебался ни на мгновение. Пространство дрожало и рушилось вокруг, но он шел след в след. Его духовная суть уже резонировала с сигналами духа. Он чувствовал ее, как зверь чувствует запах крови. Она пробегала сквозь завалы деревьев, исчезала в отражениях луж, прорывалась сквозь трещины коры и каждый раз думала, что сбежала, но Андрей все равно был рядом. «Зачем ты готовила это место?» Спросил он, больше мысленно, чем вслух, и чувствовал в ответ только бешеный ритм страха. Она уже явно понимала, кто он такой, она чувствовала сущность кости павшего бога в его организме. Она помнила, чем пах тот, кто однажды уже сорвал планы ее хозяина Хао Цзу, поэтому она не хотела сражаться, она хотела убежать, но не в этот раз. Дух-сателлит бежал все дальше, или, скорее, протекал сквозь мир. Он не двигался, как живое существо. Он разрывал ткань пространства, вползал в щели между тенями, искривлял лучи света и прятался в бликах. Лес дрожал от его присутствия. Древние деревья трескались от искаженной энергии. Воздух становился густым и вязким. С каждой новой попыткой скрыться дух паниковал все сильнее. Он явно не понимал того, почему все его усилия не дают желаемого результата, и преследователь никак не отстанет от него». Почему он не может уйти? Почему тот, кто должен был быть просто человеком, чувствует каждый его прыжок, каждое искажение, как хищник биения сердца жертвы? Андрей не гнался за ним слепо, он сам вел этого духа туда, куда именно ему было нужно. Пространственные метки, расставленные парнем еще в процессе исследования разрушенной деревни, начали срабатывать одна за другой. Он создавал разрывы в ткани мира, искусственные, но управляемые. Скользкие серебристые разломы, в которые дух сам проваливался, даже не осознавая, что его путь очень плотно контролируется. Каждый шаг Андрея сопровождался дрожью пространства. Он использовал технику плетения пустот, выученную после столкновения с вратами безмолвия. Создавал ловушки, в которых дух не мог ускориться, не мог повернуть. В этих местах сама суть движения превращалась в круг. Дух вырывался и снова оказывался там же. «Ты ведешь себя как человек?» Прошептал Андрей в пустоту, чувствуя, как тень мечется где-то в метре от него, скрытая между тонкими слоями реальности. «А это значит, ты боишься?» И тогда он раскрыл печать. Артефакт, что он носил на поясе, содрогнулся. Это был тот самый сосуд, в котором покоилась первая печать хао Цзу. Объект, в который было вложено ядро крови, собранное в тот момент, когда существо, именуемое Хао-Дзу, было разорвано на грани между жизнями. Сам дух, запечатанный внутри, не мог говорить, но помнил. И этот след памяти был триггером. Стоило сосуду раскрыться, как все пространство вокруг содрогнулось. Негромко, но глубоко, внутренне, как будто весь лес услышал глухой, вязкий звук. Дух сателлит взвыл, но не в голос. От него не было ни звука. вы пришел изнутри, как если бы сама Земля заныла от боли. Ее тень, некогда ловкая и быстрая, разваливалась, начала терять форму, обнажая то, чем была на самом деле. Осколок сознания, вложенный в маску девочки. не ни хозяин не позволит. Захрипела она, и голос ее становился то детским, то старушечьим, то вовсе нечеловеческим. Но Андрей уже завершал круг. Он установил последние фиксаторы. Пространственные клинья, каждый из которых был связан с одним из злов артефакта. Эти клинья не только сковывали движение, они вплетали суть цели в общую схему запечатывания, создавая эффект обратной сингулярности. Дух больше не мог отделиться от той точки, в которой находился сосуд. И тогда он шагнул внутрь круга. Соль-хва, который он держал связь через мысленную нить, затаила дыхание. Она чувствовала, что сейчас начнется, и понимала, что прерывать нельзя ни в коем случае. Андрей раскрыл ладонь. На его руке лежал осколок рога Джилунь, инкрустированный в форму древнего иероглифа, обозначавшего предел. Этот фрагмент был не просто оружием, он был символом окончательности. Все, что соприкасалось с ним в момент печати, более не могло вернуться к прежнему состоянию. Истинное имя, переданное через обрывки воспоминаний, образ, удерживаемый клятвой боли, природа, несущая привязку к старшему духу. Андрей говорил негромко, но каждое слово резонировало в воздухе. Даже легкий ветер, до сих пор обдувавший его разгоряченное лицо, резко стих. Закрытие, печать, вплетение, связывание, принятие, подчинение. И тогда артефакт засветился изнутри. Свет не был ярким, но он резал. Все, что было частью духа, его иллюзий, его обрывки личности, его клочки образа, начали втягиваться внутрь. Девочка, срывающаяся на дикий вой, исчезала, как сгорающий лист. Ее облик дрожал, осыпался пеплом, обнажая под тонкой кожей черные нити и руны. Последний взгляд, испуганный, но явно не детский. Это был взгляд существа, впервые ощутившего границы собственной смертности. И тогда щелк. Все схлопнулось, пространство замерло. В его руке остался тяжелый пульсирующий сосуд, теперь с двойной печатью. Старший дух хаодзу внутри него затрепетал, ощутив приближение чего-то родного, но подчиненного. А младший, новозапечатанный, был бессилен. Он стал частью артефакта и теперь ничем не мог помочь своему истинному хозяину, так как банально был лишен даже малейшей возможности. Андрей ощущал, как сосуд изменился, его глубина стала иной, теперь добыл фрагмент самой структуры Хао Цзу, его внутреннее дитя, его аватар. Он осторожно запечатал сосуд, вложив в него последнюю команду. «Не пробуждайся, пока я не позволю». Слово было сказано не голосом, а ядром, а потом он выдохнул, и только тогда лес снова начал дышать. Под ночным, мрачным небом, затянутым тучами, Андрей медленно вышел из рощи, держа в руке артефакт, в который он окончательно запечатал духа сателлита Хао -Дзу. Его лицо было бледным, почти пепельным, кожа словно напиталась холодом, что шел от этого проклятого создания. В его глазах плескалось напряжение, не спадающее ни на миг. Он чувствовал, что даже теперь, даже запечатанный дух не исчез, он затаился». Соль хва с тревогой встретила его взглядом. Она молча кивнула, не задавая лишних вопросов. Они оба понимали, что объяснения придут позже. За ними двигались люди из семьи Лин, напряженные, встревоженные. Кто-то все еще пребывал в остаточном отцепенении от тех иллюзий, что успела пробудить маленькая девочка. «Мы возвращаемся к алтарю», — коротко бросил Андрей. Голос был хриплым, словно выжженным изнутри. Путь назад прошел молча. Густой воздух леса, насыщенный сыростью и мертвенной тишиной, казался теперь еще гнетуще тяжелее. Шорохи между деревьями отзывались тревожным эхом. Казалось, сама природа больше не желала знать, что случилось на этой земле. Она пыталась забыть, но люди не могут. Когда они вышли на ту самую поляну, алтарь все еще был там. Мрачная конструкция из осклицких черепов, почерневших костей и переплетенных сосудов из иссохшей плоти. Он словно жил, медленно пульсировал, дышал остаточной энергией, насыщенной древней тьмой. По периметру каменной плиты тлели крошечные символы, похожие на шрамы на самой реальности. Они были словно отпечатки когтей существа, чье существование не поддавалось логике этого мира. Сольхва тихо выдохнула, ее глаза полной решимости пробежались по останкам, что лежали рядом. Разорванные тела людей-животных, разложенные на отдельные фрагменты, образовывали четкий узор, явно имевший ритуальное значение. В центре лежал свежий труп старейшины, седовласый культиватор, один из тех, кто был в числе шести пробудивших алтарь. Его грудная клетка была вывернута, а сердце отсутствовало. Его душа, по всей вероятности, уже давно сожжена. «Это был якорь», – произнес Андрей тихо. «Один из множества». «Мы знали, что они могут оставлять точки силы». Откликнулась Сольхва. Но никто не представлял, что это может быть так. Это не просто точка. Он указал на структуру. Это как зуб, поставленный в теле мира. Пульсирующий гнойник. Пока он существует, Хао имеет в нем опору. И если хотя бы один идиот решит воспользоваться этим, пробуждение начнется снова. И если дух все еще жив, он почувствует его и найдет способ выбраться. Соль Хва мрачно кивнула, она уже доставала свиток. За ней несколько мастеров семьи Лин подготовили заклинание очищения, но Андрей поднял руку. Этого недостаточно, надо выжечь его, не просто уничтожить, а стереть, стереть само воспоминание о нем, саму возможность. Он протянул артефакт, который использовал для запечатывания, его темная поверхность дрожала, изнутри веяло ледяным ветром. Он связан с алтарем. Мы воспользуемся этим. Через связь с его сателлитом мы сможем направить импульс вглубь конструкции и ударить. Сольхва поняла. Молча передала ему запечатанный клинок, наполненный мощью духа грома. Один из трофеев прошлых лет. Андрей выдохнул, сосредоточился и, вытянув левую руку, начал начерчивать в воздухе сложный пространственный узор. Чернила ауры плескались в воздухе, оставляя сверкающие нити. Он ввел в структуру координаты, не географические, а духовные. Имя якоря, его связь и саму суть того, что он собой представлял. Мир вокруг замер, пространство загудело, словно натянутая струна. И в этот момент он вонзил клинок в сердце алтаря. Мир вспыхнул, волна энергии рванула вверх и, как лезвием, разрезала ткань реальности. Природа закричала, не звуками, но дрожью, холодом и зловещим чувством убывающей силы. Все вокруг обрушилось в огненном вихре, свернувшемся в точку, которая мгновенно исчезла. И вместе с ней исчезло все – алтарь, его энергетика, даже сама земля, на которой он стоял, стала другой, выжженной, безымянной. Люди, стоящие рядом, начали чувствовать странное опустошение, как будто нечто древнее было не просто уничтожено, его никогда не существовало. Андрей остался стоять посреди этой мертвой пустоты. В его руке слабо мерцал артефакт. Он все еще чувствовал напряжение в нем. Хао -дзу был жив, заключен, но жив. «Мы уничтожили один якорь», – тихо сказал он. «Но сколько их может быть еще?» Хва молчала, ее пальцы крепко сжимали амулет защиты. «Мы не можем уничтожить их все». Пробормотал кто-то из семьи ли. Андрей посмотрел на них, в его взгляде была усталость и ярость. «Нет, не можем. Но можем найти и стереть один за другим». Он посмотрел на выжженную землю, где еще минуту назад было сердце зла. «Иначе он вернется. Кто-то снова захочет зла, снова жажда мести, силы, боли, и тогда будет поздно». Молча они повернули и пошли прочь от проклятого места, ведь они уже все прекрасно понимали, что впереди их всех ждут новые поиски, новые алтари, новые безумцы, ждущие возможности открыть врата для ужаса. А Хао Цзу, он еще дышал, но со временем каждый такой вдох будет становиться все слабее, и если они успеют, может быть, он никогда не очнется.